Мне надо было отказаться, ведь никто не имеет права принуждать юнца. Короче, мне предстояло арестовать одного типа. О, он был совсем не опасен, нет. Вот только ему взбрело в голову удирать по крыше. Со мной был напарник. Отличный парень, некто лишь. Плувьер опрокинул бокал в рот и на глазах хвост слезы. Он закашлялся и как бы с насмешкой над собственной неловкостью пожал плечами. «Вот, видишь», — сказал он шутливым тоном, — «стоит этой истории выплыть на поверхность, как я теряю голову». Крыша была с крутым скатом. Внизу, как игрушечные, сновали машины. Тот тип спрятался за трубой. Оружия у него не было. Оставалось лишь надеть на него наручники. Но я не мог спуститься к нему по крыше. — Головокружение! Вот — подхватил Винь. — Ну да, теперь я вспоминаю, ты и раньше боялся высоты. Вместо меня стал спускаться Лариш. И сорвался. — О! — воскликнул Живинь. Он опустил глаза. И Флавьер, по-прежнему склоненный над ним, не мог понять, о чем тот думает. Затем Флавьер тихо произнес. — В любом случае, лучше, чтоб ты был вкусен. — Нервы всегда могут сдать, — сказал Живин. Конечно, — кисло поддохнул Флавьер. Они помолчали. Наконец Живин неопределенно махнул рукой. — Это прискорбно. — Но ты тут, в конце концов, ни при чем, — Флавьер открыл ящик с сигаретами. — Угощайся, старина. Как и всегда, когда он рассказывал свою историю, тебе выхватывал отчаяние. Никто не принимал его всерьез. Как передать им Крик Лыиша, который длился, длился до бесконечности, понижаясь в тоне из-за ужасающей скорости падения. Может быть, жена Оживения тоже в тайне страдает. Но разве ее страданием сравнится с этим кошмарным воспоминанием? Разве звучит у нее в голове вопль, который преследует Флавьера даже во сне? Приходилось ли ей посылать на смерть вместо себя другого? — Так э, могу я рассчитывать на тебя? — спросил Живень. — В чем будет заключаться моя задача? — Просто понаблюдай за ней. Я очень хочу услышать твое мнение. Для меня одно то, что я могу поговорить о ней с кем-нибудь, уже большое облегчение. Ну как, по рукам? Ну что ж, если это может тебя успокоить. О, дружище Роже, ты даже не представляешь себя до какой степени. Сегодня вечером ты свободен? Нет, жаль. А я хотел пригласить тебя отобедать у нас, но ну, в какой-нибудь другой день... — Нет, пусть лучше она меня не знает, это упростит мою задачу. — Верно, — согласился Живин. И все же каким-то образом тебе ее надо увидеть? — Сходите вдвоем в театр. Там я смогу разглядеть ее, не боясь показаться нескромным. — Как раз завтра мы идем в Мариньи. У меня литерная ложа. Я приду. Живин схватил руки Флавьера в свои... «Спасибо. Как видишь, я оказался прав. Ты человек находчивый. Сам бы я никогда не подумал о театре». Он полез было во внутренний карман пиджака, но смешался. «Не сердись, старина. Но нужно уладить еще один вопрос. Как ты считаешь, ты очень любезен, что согласился помочь мне?» "Ба", сказал Флальер, — «не будем об этом. Ты шутишь». Флавьер легонько хлопнул его по плечу. — Меня заинтересовал этот случай сам по себе, а не его денежная сторона. У меня такое ощущение, что мы с ней в чем-то похожи, и что... да, что у меня есть некоторые шансы разгадать, что она скрывает. — Но она ничего не скрывает, уверяю тебя. — Увидим. Жизнь взял свою серую шляпу и перчатки. — Как идут дела на адвокатском поприще? Успешно, Вполне, — ответил Флавьер. — Жаловаться нечто. — Если я смогу быть чем-нибудь тебе полезен, дай знать. Сделаю это с великим удовольствием. Я крепко сижу в кресле. Особенно сейчас. — Покопался в тылу с неприязнью, — подумал Флавьер. Мысль эта всплыла так внезапно, что он отвел глаза, чтобы не встретиться со взглядом Живини. — Сюда, — сказал он, — лифт не работает. Они вышли на узкую лестницу. Живень приблизился к флавьеру вплотную. — Действуй полностью, по собственному усмотрению, — зашептал он. Если тебе понадобится что-либо мне сообщить, звони мне в контору, а лучше приходи сам. Мы обосновались в здании рядом с редакцией Фигаро. — Единственное, о чем я тебя прошу, чтобы Мадлен ничего не заподозрила. Если она узнает, за ней следят. Одному Богу известно, что тогда будет. Положись на меня. Спасибо. Живин спустился вниз. Раз, другой он обернулся помахать рукой. Ловей вернулся к себе, выглянул в окно. От тротуара отъехал огромный черный автомобиль и устремился к перекрестку. Мадлен... Ему нравилось это имя, звучание которого слышалось что-то печальное. Как могла она выйти замуж за этого увольня? Конечно же, она водит его за нос. Она разыгрывает перед ним комедию.